Глава 9. Полицейский рейд на отель Бонд был качественно и тщательно спланирован и осуществлён, однако результатов не принёс. Джейсон Дилл совсем этому не удивился. Находясь один в своём кабинете, он включил автомат Нотариус. Откашлявшись, он торопливо сказал под запись: "Настоящее является официальным заявлением на случай моей смерти, в котором объясняются обстоятельства и причины того, Почему я счёл возможным, как исполнительный директор Unity, вступить в тайные отношения с директором Северной Америки Уильямом Барисом? Я вступил в эти отношения, отчётливо понимая, что директор Барис находится под серьёзным подозрением относительно его личной встречи с лидерами движения целителей, предательской банды убийц, и он не смог найти подходящего слова и временно отключил аппарат. Дил взглянул на часы. Через 5 минут у него должна была состояться встреча с Барисом. Он всё равно не успел бы закончить надиктовывать защищающее себя заявление. Он стёр запись. Лучше в следующий раз и сначала, подумал он. Если он будет этот следующий раз, если я доживу до него, я пойду на встречу с ним, решил для себя Джейсон Дил. И сделаю это исходя из предположения, что он честен со мной. буду сотрудничать с ним полностью. Не скрою ничего. Но чисто для подстраховки он открыл ящик своего стола и достал оттуда небольшой контейнер. А из контейнера вынул нечто заклеенное и запечатанное. Он распечатал предмет, и на свет явился самый крохотный тепловой пистолет, который только смогла изобрести для него полиция. Размером буквально с фасолину. Прилагаемым в комплекте клеем, он аккуратно закрепил оружие внутри своего правого уха. Цвет его слился с цветом кожи Дила. Глядя на себя в зеркало, он убедился, что оружие совершенно незаметно. Теперь он был готов для встречи. Взяв пальто, Дил быстрым шагом вышел из своего кабинета. Он стоял рядом и смотрел, как Барис выкладывает ленты на поверхность стола, разглаживая их руками. И после этого больше ничего не было, сказал Барис. Ничего, подтвердил Дил. После этого Вулкан 2 погиб. Он указал на первую из двух лент. Начинайте читать отсюда. Значение движения целителей может оказаться большим, чем представляется на первый взгляд. Очевидно, что движение направлено только против Вулкана 3, а не против всей серии компьютеров. До того, как я обдумаю все более широкие аспекты этого, я советовал бы не информировать Вулкан 3 в этом вопросе. Я спросил, почему? Сказал Дил: "Взгляните на следующую ленту. Рассмотрим базовое различие между Вулканом 3 и предыдущим компьютером. Его решение есть нечто большее, чем строго фактические оценки объективных данных. В сущности, он вырабатывает политику на ценностном уровне". Волкан 3 решает телеологические вопросы. Значимость этого факта в настоящий момент не может быть должным образом оценена. Мне нужно длительное время для его рассмотрения. И это всё, сказал Дил. Конец. Вероятно, Вулкан 2 смог рассмотреть этот вопрос, время у него было. Но, конечно, это проблема метафизическая, мы всё равно никогда этого не узнаем. Эти ленты выглядят старыми. — сказал Баррис. Изучив первую из них, он сказал. «Это старше второй. На несколько месяцев». Джейсон Дилл сказал. «Первой ленте — 15 месяцев. Второй...» — он пожал плечами. «Четыре или пять. Не помню точно. Первая лента выдана Вулканом 2 больше года назад», — заметил Баррис. «И с этого времени Вулкан 3 не издал ни одной директивы относительно целителей». Дилл кивнул. Вы последовали совету Вулкана 2, сказал Барис. С того момента, как вы прочли эту ленту, вы перестали информировать Вулкан 3 о росте движения. Пристально глядя на собеседника, он констатировал: 15 месяцев вы утаиваете информацию от Вулкана 3, даже не зная почему. На его лице выразилось брезгливое непонимание, губы исказила ярость. И все эти месяцы Всё это время вы выполняли то, что посоветовал вам Вулкан 2. Бох мой, кто из вас машина и кто человек? И вы носите эти две катушки с лентой у себя на груди. Борис сжал зубы от злости, не в силах продолжать, но глаза его обвиняюще блестели. Чувствуя, что краснеет, Дил попытался объяснить: "Вам нужно учитывать ту связь, что существовала между мной и Вулканом 2. Мы всегда работали вместе". с самых давних пор. Конечно, в сравнении с Вулканом 3, Вулкан 2 был ограниченным, устаревшим. Он не мог занимать то властное, авторитетное положение, что занимает сейчас Вулкан 3, ультимативно определять политику. Всё, что он мог делать, это помогать. Дил почувствовал, как его голос жалко срывается. Обида и возмущение взметнулись внутри него. Что это такое? Он виновато оправдывается перед собственным подчинённым. Абсурд, Баррис сказал. Бюрократ всегда бюрократ, на любой позиции, вплоть до высшей. Его голос был холодным и убийственным, в нём не было сострадания. Диль почувствовал, как его кожа вспыхнула от удара. Тогда он отвернулся от Барриса и отошёл, не глядя ему в лицо, сказал: "Я признаю, что был неравнодушен к Вулкану 2. Возможно, я слишком ему доверял. Значит, вы всё же нашли что-то, чему могли доверять. Может быть, целители и правы относительно всех нас. Вы презираете меня, потому что я доверился машине? Бог мой, каждый раз, когда вы читаете показания датчика любого прибора, каждый раз, когда вы едете в автомобиле или летите на корабле, разве не машине вы доверяетесь? Барис неохотно кивнул. Но это же совсем другое дело, сказал он. В войне, понимаете, сказал Дил. Вы никогда не были на моём месте. Нет никакой разницы между моей верой в то, что советовали мне делать эти ленты, и той верой, которая есть у водопроводчика, когда он читает показания счётчика воды и записывает их. Вулкан 3 был опасен, и Вулкан 2 знал это. Что же мне, корчиться от стыда за то, что моё предчувствие совпало с предчувствием Вулкана 2? Я и сам почувствовал ровно то же самое в первый же раз, как увидел эти проклятые буквы, плывущие по поверхности. Не могли бы вы позволить мне взглянуть на останки вулкана 2, спросил Борис. Это можно устроить, ответил Дил. Просто оформим вам удостоверение ремонтника оборудования с высшей степенью допуска. Ну и я бы советовал на это время снять вашего нашифку директора. Отлично, сказал Борис. Так, давайте с этого и начнём. Он стоял у входа в мрачный и покинутый зал, вглядываясь в горы мусора, что остались от старого компьютера. Безмолвный металл, искорёженные детали, сплавленные воедино в бесформенную и бесполезную массу. "Да чего жаль", подумал он, "застать Вулкан-2 в таком виде и никогда не увидеть, каким он был до этого. Но, может быть, и нет". Потому что стоявший рядом с ним Джейсон Диль выглядел крайне подавленным весь обмякший он непрерывно чесал своё правое ухо явно позабыв о человеке которого привёл сюда немного же от него осталось заметил барис они знали что делали отозвался дил еле слышно потом с явным усилием выпрямился я услышал одного из них в коридоре на обратном пути даже увидел горящие глаза он шарился там под потолком Я решил, что это просто сова или летучая мышь, и ушёл. Присев на корточки, Барис зачерпнул горсть испорченных соединений и рыле. Вы не предпринимали попыток восстановить что-либо? Вулкан 2? пробормотал Дил. Нет, я же сказал. Разрушение столь массивное и столь объёмное. Но детали, сказал Барис. Он осторожно поднял сложную пластиковую деталь. Например, вот это. Вот эта лампа Да, оболочка разрушена, но содержимое, похоже, не пострадало. Дел с сомнением посмотрел на него. Вы хотите сказать, что части его могут быть живы до сих пор? Не совсем. Механически неповреждённые части, сказал Барис. Детали, что можно использовать в какой-то другой структуре. Мне представляется, что мы не сможем продвигаться вперёд до тех пор, пока Не узнаем точно, что же вулкан 2 определил в отношении вулкана 3. В принципе, мы можем попробовать догадаться и сами, но это не будет одно и то же. Я пришлю сюда ремонтную бригаду, чтобы сделать переборку по предложенному вами принципу, сказал Дил. Посмотрим, что можно будет сделать. Это, конечно, займёт много времени. Что вы предлагаете делать в это время? Как вы считаете? Следует ли мне продолжать политику, которой я руководствовался? Барис предложил. Скормите Вулкану 3 какие-то из данных, что вы придерживали. Мне интересно было бы узнать его реакцию на некоторые из новостей. Например, например, на новость об уничтожении Вулкана 2. Диал заколебался. Это будет слишком рискованно. Мы ведь не уверены точно в своей правоте. А что если мы ошибаемся? Это вряд ли, подумал Барис. У меня с каждым разом всё меньше сомнений, но, возможно, стоит хотя бы подождать, пока мы попробуем построить заново уничтоженный компьютер. Да, действительно, риск велик, сказал он вслух. Для нас, для Unity и для всех, осознал он. Джейсон Дил кивнул и снова потеребил ухо. Что там у вас? спросил Барис. Судя по всему, когда его начальник перестал носить с собой две катушки с лентой, ему пришлось найти что-то ещё для инстинктивных движений, какой-то заменитель, новый символ безопасности. Ничего, сбивчиво ответил Дил краснее, видимо, нервный тик от перенапряжения. Он протянул руку. Давайте сюда эти детали, что вы подобрали. Нам они пригодятся для реконструкции. «Я непременно извещу вас, как только появится на что посмотреть». «Нет», — сказал Баррис. Он принял решение мгновенно и, приняв, собрал все свои силы, чтобы воплотить его. «Я бы предпочел не проводить эту работу здесь. Я хочу, чтобы работы велись в Северной Америке». Дилу ставился на него в недоумении. Потом со сознанием лицо его помрачнело. «В вашем регионе? Вашими людьми?» Именно так, парировал Барис. Всё, что вы мне говорили, может быть обманом. Даже эти ленты могут оказаться фальшивками. И я могу быть уверен только в одном: я изначально был прав в отношении вас, и я не напрасно прилетел сюда. Он изгнал из своего голоса любую тень сомнения, заговорил предельно жёстко. То, что вы утаивали информацию от Вулкана-3, составляет преступление против Юнити. Я готов выступить против вас в судах Юнити в любой момент. Я даже обязан это сделать. Возможно, предоставленные вами оправдания такого поведения истинны, но пока я не получу независимого подтверждения от этой кучи горелых деталей. Он зачерпнул ещё пригоршню ламп, реле, проводков. Дел долго, очень долго молчал. Стоял всё в той же позе с рукой у правого уха. Потом всё же вздохнул. О'кей, директор. У меня нет сил спорить с вами. Забирайте это всё. Можете прислать сюда своих людей и грузить, если хотите. Вытаскивайте отсюда и отправляйте в Нью-Йорк. Играйте с этим, пока не наиграетесь. Он повернулся и вышел из зала в тускло освещённый и гулкий коридор. Борис с полными руками обломков и деталей смотрел ему вслед, и лишь когда тот совершенно скрылся из глаз. Борис снова начал дышать. Вот и всё, понял он. Я выиграл. Против меня не будет возбуждено никакого дела. Я прилетел в Женеву, столкнулся с ним и уцелел. Дрожащими от облегчения руками он стал копаться в обломках, неторопливо начиная долгую методичную работу. К 8 часам следующего утра остатки вулкана 2 были погружены в ящики и готовы к отправке коммерческим рейсам. В половине 9 инженеры Бариса сумели добыть последние из чертежей вулкана 2. В 9, когда транспорт наконец поднялся и взял курс на Нью-Йорк, Барис облегчённо выдохнул. Лишь только корабль оторвался от земли, Джейсон Дил потерял над ним юрисдикцию. Сам Барис сел на десятичасовой пассажирский рейс. Небольшой, но быстрый и комфортабельный корабль, предназначенный для туристов и бизнесменов. что путешествовали между Женевой и Нью-Йорком. У него даже осталось время для того, чтобы принять душ, побриться и переодеться. Всю ночь он посвятил тяжёлой работе. В салоне первого класса он расслабился в одном из громадных кресел впервые за многие недели, дав себе отдых. Жужжание голосов вокруг погрузило его в полусон, Барис разкинулся в кресле, бездумно взирая на проходящих мимо шикарно одетых женщин. Улавливая обрывки разговоров по большей части ни о чём, что велись вокруг него. Напитки, сэр? спросил робот Стюарт. Он выбрал бокал доброго тёмного немецкого пива и к нему тарелку с сырных закусок, которыми славился этот рейс. Дойдя до кусочка пор-салю, он вдруг заметил заголовки газеты London Times, которую читал сосед напротив. В тот же мгновение Барис вскочил сглядом выискивая робота-газетчика, обнаружив его, купил себе такую же газету и заторопился обратно к своему креслу. Директора Таобман и Хендерсон обвиняют власти в победе целителей в Иллинойсе, требуют провести расследование. Отцыпене фон читал о том, что тщательно спланированное массовое восстание движения в сельской местности Иллинойса оказалось скоординированным с выступлением чикагских рабочих. что объединившись, две эти группы положили конец, как минимум, временно, контролю Юнити над этим штатом. И ещё одна деталь совсем маленькая заставила его похолодеть. Директор Северной Америки Барис недоступен для комментариев. Отсутствует в Нью-Йорке. Они не теряли времени, пока он отсутствовал, и весьма преуспели. И не только движение, сообразил он мрачно. Ещё и Таобман и Хендерсон, директор Малой Азии. Эта парочка не раз работала вместе в прошлом. Расследование само собой возьмёт на себя офис Джейсона Дила. Барис подумал: "Я и так-то с делом еле справился, а теперь ему хватит минимальной поддержки от Таубмана, чтобы земля загорелась у меня под ногами. Даже прямо сейчас, пока я застрял здесь в полёте. А может быть, Дил сам и устроил всё это?" Может быть, они уже объединились против меня, Дилл и Таубман. Его мысли понеслись по спирали. Но он сумел взять себя в руки. «Мое положение не так уж и плохо», — сказал он себе. «Останки «Вулкана-2» в моем распоряжении. И самое главное, я вынудил Джейсона Дила признаться в том, что он делает. И больше никто об этом не знает. Он не осмелится выступить против меня теперь, когда я обладаю этим знанием, Если я обнародую его? Нет. Расклад всё ещё в мою пользу, решил он, несмотря на это тщательно рассчитанное по времени требование расследовать, как я борюсь с движением на своей территории. Чёрт, вфильс подумал Барис. Сидел там в номере, отпускал мне комплименты как единственному честному директору, а сам в то же время изо всех сил старался опорочить меня, пользуясь моим отсутствием в офисе. Подозвав одного из роботов-стюардов, он потребовал: "Принесите мне видеофон с шифрованной линии в Юнити Нью-Йорк". Он задвинул звуконепроницаемые шторы вокруг кресла и, спустя несколько секунд, уже смотрел на изображение своего заместителя, Питера Эллисона. "Я бы особо не волновался", сказал Эллисон, когда Баррис поделился с ним своим беспокойством. Это восстание в Иллинойсе сейчас успешно гасится нашими полицейскими бригадами. К тому же это часть всемирного восстания. Они активизировались почти везде. Когда вернетесь, я покажу вам секретные доклады. Большинство директоров не пропускают в прессу сообщения о событиях. И если бы не Таубман с Хендерсоном, мы бы тоже по-тихому задавили эту дрянь в Иллинойсе. Насколько я понял, аналогичные события произошли в Лиссабоне, Берлине и Сталинграде. «Если б только у нас было хоть какое-то решение по этому вопросу от «Вулкана-3», «Не исключено, что оно довольно скоро появится», — сказал Баррис. «О, вы удачно слетали в Женеву? Возвращаетесь с указаниями от компьютера? Мы с вами поговорим об этом, но позже», — сказал Баррис и закончил вызов. Когда корабль начал снижаться над Нью-Йорком, он заметил и здесь знакомые следы повышенной активности. Процессия целителей в коричневых рясах двигалась по переулку в Бауэри на юге Манхэттена. Выгляде те торжественно и величественно в своих грубых одеяниях. Собравшиеся толпы наблюдали за ними с уважением и восхищением. Недалечем в миле от собственного офиса, Барис заметил сожжённой толпой автомобиль Unity. А когда корабль уже пошёл на посадку, он успел разглядеть лозунги, выведенные мелом на стенах домов. Плакаты целителей. Ах так, они выходят на свет, понял Баррис. Наглеют. Боятся все меньше и меньше. Он опередил грузовой рейс, везущий Вулкан-2, почти на час. Прибыв в офис и подписав официальные бумаги о приеме полномочий от Эллисона, он спросил про Рэйчел. Эллисон переспросил. «Вы о вдове того сотрудника Юнити, что был убит в Южной Америке?» Зарывшись в кипу документов, докладов и бланков, мужчина наконец отыскал нужное. С вашего отъезда ужасно много всего произошло, объяснил он. Такое ощущение, что на нас свалилось сразу всё. Он перевернул листок. Так, миссис Артурпит прибыла сюда вчера в полтретьего ночи по местному времени и была передана нам под роспись с персоналом, ответственным за её безопасные перелёты из Европы. После этого мы немедленно переслали её в клинику психического здоровья в Денвере. Человеческие жизни, подумал Барис, отметки на бланках. Я, пожалуй, слетаю в Денвер, сказал он. На пару часов. Сюда вот-вот придёт большой транспорт из Unity Control. Обеспечьте ему надёжную, полную и постоянную охрану. Не разрешайте никому заглядывать туда. Запретите также распаковывать груз. Я желаю лично присутствовать при этом процессе. Разрешите продолжать заниматься ситуацией в Аллинойсе. Элисон Двиносов следит за ним. Кажется, у меня там получается не так уж плохо. Жаль, что у вас нет времени изучить. Занимайтесь, сказал Барис. Но держите меня в курсе. 10 минут спустя он уже нёсся через всю страну в Колорадо на небольшом корабле для экстренных полётов, что принадлежал его офису. Только бы она оказалась там, подумал он. Его обуял фаталистический ужас. Они точно отправят ее дальше. Скорее всего, в Нью-Мексико, в какую-нибудь местную оздоровительную клинику. А когда я доберусь туда, она уже будет в Новом Орлеане, в пограничном городе владений Таубмана. А оттуда легко и просто, одним бюрократическим движением, окажется в Атланте. Но в Денверском госпитале встретивший его врач сказал, «Да, директор, она у нас». Сейчас она в солярии. Он указал, куда идти. Отдыхает и расслабляется, пояснил врач, сопровождая его. Она совсем неплохо отзывается на нашей методике. Думаю, буквально за несколько дней мы поставим её на ноги, вернём к норме. Борис нашёл её на застеклённом балконе. Рэйчел лежала на пляжной скамейке в позе эмбриона, обхватив подтянутые груди коленей и чуть откинув голову. На ней был синий костюм с шортами. Барис узнал стандартную госпитальную одежду для выздоравливающих. Она была бысиком. "Похоже вы поправляетесь", сказал он неловко. Какое-то время она молчала. Потом пошевелилась и ответила: "Привет. Вы давно здесь?" "Только прилетел", сказал Барис, внимательно разглядывая её. Неосознанно он напрягся. Что-то всё же было не так. "Гляньте сюда". сказала речь. Она указала рукой, и он увидел пластиковый посылочный ящик, лежащий рядом открытым. Посылка была адресована нам обоим, сказала она, но её отдали мне. Кто-то подбросил её на корабль на одной из остановок. Скорее всего, кто-то из уборщиков, из них многие в целителях. Подхватив ящик, он увидел внутри обгорелый металлический цилиндр, полуразбитые блестящие глаза. Заметил, что глаза зафиксировали его появление. Он починил это, сказала Рэйчел без выражения. Я тут сижу и слушаю его. Слушайте его. Оно разговаривает, сказала Рэйчел. Больше оно ни на что не способно. Это всё, что он смог починить, но оно вообще не замолкает. Вот только я совершенно не понимаю, что оно говорит. Попробуйте вы. Оно просто не с нами говорит, она добавила. Отец обезвредил его. Он больше никуда не двинется и ничего не сделает. Теперь и он услышал это. Высокий пронзительный звук, напоминающий блеянье, непрерывный, но постоянно модулирующийся. Непрекращающийся сигнал, что излучала эта штуковина. И Рейчел была права. Сигнал был обращён не к ним. "Отец, решил вы разберётесь, что это такое", сказала она. С ним была записка. Он пишет, что сам разобраться не может и не может понять, с кем оно пытается говорить. Она подобрала записку и протянула её. С любопытством спросила: "А вы знаете, с кем оно говорит?" "Да", ответил Барри, взглядя на искалеченный и обожжённый механизм в его тюрьме, в посылочном ящике. Отец Филд постарался надёжно его стряножить. "Полагаю, что знаю."